Теперь мы расскажем о ссоре Трестрама и Изольды. После этого доблестный рыцарь вернулся в домик лесника, где он оставил раненого Кихадиуса и к своей радости застал друга уже вполне излечившимся. «Отыщем наше судно», — сказал Трестрам Кихадиусу, — «и вернемся по волнам в корнул. Когда королевского двора Марка достигло известия о том, что Трестрам высадился на берегу, Изольда от радости лишилась чувств. «Приведите его ко мне», — попросила она, сэра Диноса, Сенешаля. «Я должна поговорить с ним, иначе мое сердце разорвется». И как только они прибыли, Динос проводил Трестрама и Кихадиуса в личные покои королевы. Ни один язык не сможет выразить, ни одно перо не опишет, ни одно сердце не восчувствует, сколь велика была радость Трестрама и Изольды. Ни одна книга не в силах передать, какова была их любовь. Кихадиус впервые увидел королеву и так полюбил ее, что не находил ни отдыха, ни облегчения. С той поры он слагал ей стихи и песни. Изольда пожалела его и сочувствия, хотя и напрасного, ответила ему утешительным письмом. Но, как вы узнаете, в конце концов Кихадиус умер из-за любви к ней. Трестрама же по распоряжению королевы поселили в башне из хорошо обработанного камня, где она могла часто посещать его. Однажды Трестрам вместе с Кехадиусом зашел в покои королевы и там случайно увидел письма юношек к Ольди и ее утешительный ответ. В ярости он обрушился на королеву. «Мадам», — сказал он ей, — «вот письмо, которое написано вам, а вот то, которое написали вы». Вы, госпожа, что вы не знали, как велика моя любовь к вам, и не подумали, от скольких земель и сокровищ я отказался ради вас? Сердце мое разбито вашим предательством». Затем он обернулся к Кихадиусу. «А что до вас, сэр? Я привез вас сюда из Британии. Я спас земли вашего отца-короля. Я женился на вашей сестре Изольде Белорукой из за ту доброту, что она мне оказала. «Рыцарской честью клянусь, она и поныне чистая не тронута. Но знаете, сэр хадиус я отомщу вам за ложь и измену». С этими словами он обнажил меч. «Защищайтесь». Изольда при виде меча лишилась чувств. Кихадиус же, видя, как трестрам приближается к нему с обнаженным мечом, понял, что ему остается лишь один выход. Он выпрыгнул из сводчатого окна и упал на землю поблизости от садовой скамейки, где король Марк играл в шахматы. Король сильно удивился. «Кто ты такой, и почему ты вывалился из окна?» «Господин мой король», — отвечал Кихадиус, «я заснул на подоконнике того окна, что у вас над головой, и во сне соскользнул и упал». бы погнался за Кихадиусом, но опасался, как бы не догадались, что он побывал в покоях королевы. Это опозорило бы ее. Поэтому он подождал, не придет ли кто... А когда убедился, что все спокойно, сел на коня и выехал из ворот Тинтаджиля в лес. По пути он встретил одного из друзей, сэра Фергюса, и тот согласился стать его спутником. Как только Трестрам покинул Тинтаджиль, его объяла великая скорбь. Горе терзало его, три дня он не находил себе ни покоя, ни утешения. Он послал сэра Фергюса обратно в Тинтаджиль узнать что-нибудь о королеве. По пути Фергюс встретил придворную даму, которая была отправлена к Трестраму просить его вернуться. «Как? — он? спросила она Фергюса. — Почти безумен. — Дурна эта весть. Где я могу его найти? Ступайте по этой тропе, вскоре вы услышите его вздохи». А Фергюс поехал своим путем, и, явившись ко двору короля Марка, узнал, что Изольда не встает с постели, от великой скорби она захворала. Разыскав Тристрама, придворная дама заплакала от жалости при виде его несчастья, но помочь ему ничем не смогла. Чем больше она старалась, тем грубее он отталкивал ее. Тристрам желал остаться наедине со своим горем и через три дня уехал прочь. Дама следовала за ним и везла для него мясо и питье. Тристрам не мог есть. Он вновь прогнал даму и поехал дальше, обливаясь слезами. Случай привел его к замку. Вышла госпожа замка и узнала Тристрама. Некогда он приезжал в эти места и в ту пору веселой и радостный играл на арфе среди лесных деревьев. Тогда эта леди была очарована музыкой и просила Тристрама подарить ей инструмент. Он охотно отдал ей арфу, ибо музыка, по его словам, раскрывала гармонию мира. Теперь госпожа замка предложила Тристраму вино, пищу и кровь. «Я все еще храню вашу арфу», — напомнила она. «Сыграйте для меня. Ваша музыка славится во всем мире». Тристрам кротко отодвинул от себя арфу. Ел он мало, однако ночью он взял арфу и сквозь слезы сыграл одну или две песни. Той же ночью он облачился в доспехе и отвязал коня. Он отправился в дикие места, стеная продирался сквозь ветви и заросли кустов, В иные дни он брался за арфу, в другие бродил по лесу. Когда госпоже замка не удавалось его разыскать, она садилась под дерево и сама играла на арфе. Трестам выходил из лесу послушать музыку.